Не успел Леандр закончить свой изысканный внутренний монолог, как малиновая портьера узорчатого индийского атласа раздвинулась, и появилась замаскированная дама, поклонница Лигдамона. Она все еще была в черной бархатной маске, что обеспокоило нашего актера. «Уж не дурна ли она лицом?» – подумал он. «Пристрастие к маске меня пугает». Тревога его длилась недолго, ибо дама – Дойдя до середины комнаты, где почтительно ждал ее Леандр, развязала маску и бросила ее на стол, показав при блеске свечей приятное лицо с довольно правильными чертами, на котором сверкали страстью красивые карие глаза, а зубы блестели в улыбке между вишневых губ, причем нижняя была чуть-чуть раздвоена. Вдоль щек велись пышные грозди черных кудрей, Доходя до пухлых и белых плеч И даже отваживаясь Касаться поцелуем двух полушарий Чье трепетание Выдавали колыхавшиеся Над ними кружева Госпожа маркиза Добрюер Воскликнул Леандр До крайности изумленный И несколько встревоженный Ему пришли на ум Достопамятные побои Возможно ли? Не сон ли это? «Смею ли я поверить нежданному счастью?» «Вы не ошиблись, мой друг. Да, я маркиза Дубриер, и, надеюсь, сердце ваше узнало меня так же, как и глаза». «О, ваш образ запечатлен в нем огненными чертами!» прочувственным тоном произнес Леандр. «Мне достаточно заглянуть в себя, чтобы узреть этот образ, наделенный всем очарованием и совершенством, присущим вам». «Благодарю вас за то, что вы сохранили добрую память обо мне», — отвечала Маркиза. «Это свидетельствует о незлобивости высокой души. Вы могли счесть меня жестокой, неблагодарной и фальшивой. Увы, сердце мое в слабости своей не осталось нечувствительным к изъявлениям вашей страсти. Письмо, отданное вами вероломной наперснице, попало в руки Маркиза. Он написал ответ, который ввел вас в заблуждение». Позднее, смеясь остроумной на его взгляд проделки, он показал мне ваше письмо, дышавшее истинной, чистой и пылкой любовью, назвав его образцом комизма. Но мое впечатление оказалось обратным. Чувство к вам только возросло, и я решила вознаградить вас за те страдания, кое вы претерпели во имя меня. Зная, что муж занят своим новым увлечением, Я приехала в Потье, Укрывшись под маской, я слушала, как превосходно выражаете вы поддельную страсть, и мне захотелось узнать, так ли вы будете красноречивы, говоря от собственного имени. Сударыня, — начал Леандр, опускаясь на колени у ног Маркизы, ибо она упала в кресло, словно изнемогая от внутренней борьбы, которой стоило это признание ее целомудрию. Сударыня! Нет, королева! Богиня! Какая цена высокопарным фразам, ходульным страстям, пустой игре ума, рассудочным натужным размышлением поэтов, притворным вздохом у ног размалеванной актрисы, рассеянно озирающей публику? Какая всему этому цена рядом со словами, что льются из души? С пламенем, что горит в крови, с той титанической страстью, для которой во всей вселенной не найдется достаточно ярких красок, чтобы облечь в них образ божества, с теми порывами сердца, что стремится вырваться из своей клетки, дабы служить подушкой для ног обожаемого кумира. Вы соблаговолели найти божественную маркиза, что я с должным пылом выражаю любовь на театре, а причина — в том, что я никогда и не гляжу на актрису, что мечтою я стремлюсь выше, к некоему совершенству, воплощенному в прекрасной, благородной, просвещенной даме, как вы, сударыня. И ее одну люблю я под именами Изабеллы, Сильвии и Доралисы, которые лишь отображают ее. Произнося этот монолог, Леандр, как опытный актер, не забывал, что речам должны сопутствовать жесты, и склонясь над рукой маркизы осыпал ее пылкими поцелуями а маркиза своими длинными белыми пальцами унизанными перснями перебирала шелковистые раздушенные кудри актера и откинувшись в кресле вперила невидящий взор в крылатых амурчиков на густо голубом плафоне Внезапно Маркиза оттолкнула Леандра и встала, шатаясь. «Ах, перестаньте!» задыхаясь, отрывисто проронила она. «Ваши поцелуи жгут меня!» Сводят с ума. Держась за стены, она добралась до той двери, в которую вошла, подняла портьеру, и портьера опустилась за ней и за Леандром, подоспевшим, чтобы подхватить ее. Зябкая зимняя Аврора дуло на свои покрасневшие персты, когда Леандр, плотно закутанный в плащ и дремлющий в уголке кареты, был доставлен к воротам Пуатье. Приподняв край кожаной шторки, чтобы разобраться, куда его привезли, он еще издали увидел маркиза Дебриера вместе с сиганьяком, направлявшегося к месту, назначенному для дуэли. Леандр поспешил опустить шторку, чтобы его не заметил маркиз, которого карета чуть не задела колесом. Усмешка удовлетворенной мести промелькнула на губах актера. Он сполна расплатился за побои. Высокая стена ограждала место дуэли и скрывала дуэлянтов от взглядов прохожих. Площадка была плотно утоптана, очищена от камней, кочек и трав, о которой можно споткнуться, и как нельзя лучше приспособлена к тому, чтобы ревнители чести могли по всем правилам перерезать друг другу горло. Герцог де Валамбрес и кавалер де Видоленг тоже не замедлили явиться в сопровождении лекаря Цирюльника. Все четверо раскланились между собой с высокомерной учтивостью и светской холодностью, как и положено людям благовоспитанным, которым предстоит биться насмерть. «Свершеннейшая беззаботность» была написана на лице молодого герцога, безупречно храброго по природе и уверенного в своем превосходстве. Сиганьяк держался с не меньшим достоинством, хотя драться на дуэли ему приходилось впервые. Маркиз де Брюер был весьма доволен таким хладнокровием и считал это хорошим признаком. Валамбрес сбросил плащ и шляпу, расстегнул камзол, И Сиганьяк в точности последовал его примеру. Маркиз и кавалер измерили шпаги дуэлянтов. Они оказались одинаковой длины. Противники заняли свои места, взяли в руки шпаги и стали в исходную позицию. «Начинайте, господа, и бейтесь доблестно и честно», — сказал маркиз Дебриер. «Советы излишне, вставил кавалер Видоленк, «Они будут драться, как львы» а мы увидим великолепный поединок. Валамбрес в глубине души все еще не мог вполне отрешиться от презрения к сиганьяку, ожидая встретить слабого фехтовальщика, и был крайне удивлен, когда, небрежно прощупав его умение, вдруг встретил ловкую твердую руку с необычайной легкостью парирующую удары противника. Он стал внимательнее, затем несколько раз попытал ложный выпад, тотчас же разгаданный. Стоило ему открыть малейший просвет, как туда проникала шпага сиганьяка, и нужно было немедля отбить атаку. Он попробовал наступать, его шпага была умело отстранена, оставив его самого без прикрытия, и не отшатнись он назад, клинок противника попал бы ему прямо в грудь. Для герцога картина боя явно менялась. Он думал направлять его по своему усмотрению и после нескольких выпадов ранить сиганьяка, куда ему заблагорассудится, с помощью приема до сих пор безотказного. А сейчас он совсем не был господином положения и нуждался во всей своей сноровке, чтобы защищаться. Как ни старался он быть хладнокровным, злоба обуревала его, он терял над собою власть, давал волю нервам, меж тем, как сиганьяк оставался невозмутим и, казалось, дразнил его своей безупречной позитурой. «Неужто нам пребывать в праздности, пока наши друзья дерутся?» обратился кавалер Давидоленко к маркизу Дебрюеру. «Утро сегодня холодное, пофехтуем немного и хотя бы согреемся. Я тоже не прочь размяться», — ответил маркиз. Видоленко был искуснее в фехтовании, нежели маркиз, и после двух-трех выпадов коротким сухим ударом выбил у него из рук шпагу. Так как личной вражды между ними не было, они по обоюдному согласию прекратили поединок и сосредоточили свое внимание на сиганьяке и в Аламбрезе. Герцог, теснимый бароном, уже отступил на несколько шагов. Он начал уставать, дыхание его стало прерывистым. Время от времени быстрая шибка клинков высекала голубые искры, но отпор все слабел и уступал нападению. Сиганьяк, утомив противника, теперь делал выпад за выпадом, наносил удары и все дальше оттеснял герцога. Кавалер Давидоленко был очень бледен, он уже не шутя боялся за своего друга. Для всякого сведущего в фехтовании не могло быть сомнений, что перевес всецело на стороне сиганьяка. «Черт его знает, почему Валамбрес не пустит в ход тот прием, которому научил его Джералама из Неаполя, и который, конечно, неизвестен этому гасконцу», – пробормотал Видоленко. Словно читая мысли друга, молодой герцог попробовал было знаменитый прием – Но в тот же миг, когда он изготовился осуществить его молниеносным ударом на отмаш сиганьяк опередил противника и прямым ударом рассек ему руку у локтя. Боль от раны вынудила герцога разжать пальцы, и шпага его упала на землю. Сиганьяк с сыстым рыцарством тотчас остановился, хотя и мог повторить удар, не нарушая условий дуэли, Которая не должна была прекратиться после первой крови. Он вонзил острее шпаги в землю и под бочение с левой рукой, очевидно, ждал, как решит противник. Но Валамбре, с которому, с согласия Сиганьяка, Видоленко вложил шпагу в руки, не мог ее удержать и сделал знак, что с него довольна. После этого Сиганьяк и маркиз де учтивившим образом поклонившись герцогу де Валамбрезу и кавалеру Давидоленку, направились назад в город».